Негодование, сожаление, Ко благу чистая любовь и славы, Сладкое мучение в нем рано волновали кровь. Он с Лирой странствовал на свете, Под небом Шиллера и Гете, Их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем. И мус возвышенных искусства, Счастливец он Не постыдил. Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты И прелесть важной простоты. Не пел порочные он забавы, Не пел презрительных цирцей, Он оскорблять гнушался нравы Избранной лирою своей. Поклонник истинного счастья не славил сетей сладострастия, постыдной негою дыша, Как тот, чья жадная душа, добыча вредных заблуждений, добыча жалкая страстей преследует в тоске своей картины прежних наслаждений И свету в песнях роковых, безумно, Обнажает их. Певцы слепого наслаждения, Напрасно дней своих блажных Передаете впечатление Вы нам в элегиях живых. Напрасно девушка украдкой, Внимая звуком лиры сладкой, К вам устремляет нежный взор Начать не смея разговор. Напрасно ветреная младость за полной чашую в бинках воспоминает на пирах стихов изнеженную сладость, льна ухо стыдливых дев, Их шепчет, робость одолев. Но добрый юноша, готовый высокий подвиг совершить не будет, В гордости суровой Стихи нечистые твердить. Но праведник изнеможенный, К цепям неправды присужденный В свою последнюю ночь в тюрьме, С лампадой, дремлющей во тьме, Не склонит в тишине пустынной На свиток ваш очей своих. И на стене, Ваш вольный стих Не начертит рукой безвинный Немой и горестный привет Для узника грядущих лет. Несчастные, решите сами, Какое ваше ремесло. Пустыми звуками, словами Вы сеете разврата зло. Перед судилищем палады, вам нет венца. Вам нет награды. Но вам дороже, знаю сам, слеза с улыбкой пополам. Вырождены для славы женской. Для вас ничтожен суд молвы. И жаль мне вас, и милы Вы, не вам, чита, был гордый Ленской. Его стихи, конечно, мать велела б дочери читать. Он пел любовь, любви послушной, И песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, Как сон младенца. Как луна в пустынях неба безмятежных, Богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, И туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, Где долго в лона тишины Лились его живые слезы. Он пел по блеклой жизни цвет Без малого в восемнадцать лет. В пустыне, где один Евгений Мог оценить его дары, Господ соседственных селений Ему не нравились пиры. Безжал он их беседы шумной, Их разговор благоразумный О синакосе, о вине, о псарне, о своей родне Конечно, не блистал ни чувством, Ни поэтическим огнем, Ни остротою, ни умом, Ни общежитии искусством, Но разговор их милых жен Гораздо меньше был умен. Богат... Хорош собою, Ленский, Везде был принят, как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих За полурусского соседа. Взойдет ли он, та час беседа Заводит слово стороной, О скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, А Дуня... Разливает чай, ей шепчут Дуня, «Прими чай!» Потом приносит и гитару, и запищит она, «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой!» Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, С Онегиным желал сердечно знакомства, Покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, Лед и пламень Не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой Они друг другу были скучны, Потом понравились, Потом съезжались каждый день верхом И скоро стали Неразлучны. Так люди, первый каюсь я, Отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами, Все предрассудки истребя, Мы почитаем всех нулями, А единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллионы для нас орудие, одно. собою жертвовать. Смешно. Иметь восторженные чувства простительно в шестнадцать лет. Кто ими полон, тот поэт. Иль хочет высказать искусство пред легковерную толпой. Что ж мы такое, Боже мой? Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал, и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чуже чувства уважал